Тунгер-Слебер, Менестрель, 4 жены-горожан. В 10-м сожжении 4 человека, двое мужчин и 2 женщины. В 12-м сожжении 2 человека, 2 чужие женщины. В 13-м сожжении 4 человека, маленькая девочка лет 9 или 10. Девочка моложе ее, ее маленькая сестра. В 14-м сожжении 2 человека, мать вышеупомянутых 2 маленьких девочек, девушка 24 лет. В 15-м сожжении 2 человека, Мальчик 12 лет в первом классе. Женщина. В 18-м сожжении 6 человек. Два мальчика в 12-летнем возрасте. Дочь доктора Юнги. Девушка лет 15. Чужая женщина. В 20-м сожжении 6 человек. Дитя Гебела – самая красивая девушка в Урсберге. Два мальчика, каждому по 12 лет. Маленькая дочь Степпера. В 21-м сожжении 6 человек. Мальчик 14 лет маленький сын сенатора Штольценбергера, два питомца школы и так далее. Чужой мальчик, два мальчика в больнице, богатый бандарь, маленькая дочь Валькенбергера, маленький сын пристава городского совета, чужой мальчик, чужая женщина, ещё мальчик, младенец, дочь доктора Шуцса. Вообще, интересно понять, что происходило в душе взрослых людей, одетых в облачение священнослужителей, с серьёзным видом приказывающих привязывать к столбу костра маленьких школьников.